Глава третья На каменном вражке в ските Комарове Рядом с манефеной обителью Бояркиных обитель стояла. Была мала и скудна, Но, не выходя из повелений Манефы, Держалась не хуже других. Иногородние благодетели Деньги и запасы Манефе присылали И при каждой раздаче На долю послушной игумени Бояркиных Матери Таисии Больше других доставалось. Такие же милости видали от Манефы еще три-четыре во всем покорные ей обители. А в старые годы велика, славна и богата была обитель Бояркиных. Но слава ее давно позабыта, давно погорели богатства ее. Лет через пять после французского года случился великий пожар на Каменном Вражке. Зачался у Бояркиных. Дело было ночное. Матери Белицы в одних срачицах едва успели повыскакать из пылавших строений. Только и помог милосердный Господь вынести из часовни килейный синодик строительницы обители до да две иконы — храмовую Тихвинской Богородицы до да образ Спаса салою орденской лентой на венце его. Талента звалась Лопухинской. Много про нее ходило рассказов, и в тех рассказах давняя правда с новыми вымыслами мешалась. В синодике после святейших патриархов и благочестивых царей вписаны были старинные знатные роды Лопухиных, головиных, князей Рамадановских, троюкуровых, Голицыных, Куракиных а первее всех писан род князей Болховских. И под тем родом такие слова приписаны были. «И сродников их, царей и великих князей Петра, и Петра всея великие и малые и белые России». Царица Евдокии в военчестве Елены, царевича Алексия и царевны Наталии, Не постави им сыть человеколюбче в осуждение забвения древлеотеческих преданий за эту приписку тот синодик по соборному уложению комаровских матерей от всеобдержного чтения был отставлен по низа отступивших от правы веры ни пения ни свечи ни просфоры ни даже поминовения По уставу святых отец не положено. Но славы ради и почести святые обители изволилися Комаровскому собору хранить тот синодик на память грядущим родам. Вот где каковы бывали старые жители лесов керженских, сродники светлым царским родам, И от того синодика больше, чем от лопухинской ленты, разносилось между керженскими чернораменскими жителями баснословных рассказов и новоизмышленных преданий. «Каковы же были те рассказы, те предания?» «Придем молчанием. Всего писанного на керженце и всего там говоренного ни в книге списать, ни словом рассказать, ни человеку нельзя». На самом деле тот синодик и талопухинская лента на керженец вот как попали. в дни Петра Первого проживала на Москве круглая сирота княжна Болховская. Много у той княжны сироты было знатных сродников, много было у ней богатых свойственников. Взросла княжна в доме княгини Троюкуровой, родной сестры, Суздальской заточеннице, царице Евдокии. О той княгине Троекуровой и старовере княжна научилась. Когда же по розыску о царевиче Алексея Петровиче княгиню Троекурову за дерзостные словеса в монастырь на безысходное житие послали, несмысленную ещё от Раковицу княжну Болховскую приютил сродник её, Степан Васильевич Лопухин. Тогда он только что женился на первой петербургской красавице, Наталье Фёдоровне Балк. Не по воле своей, по царскому приказу браком он сочетался. В наполненных заморскими благоуханиями передних комнатах Лопухинских палат пиры бывали частые, гремела нововводная музыка, и молодая хозяйка в немецких танцах блистала красотой и ловкостью среди многочисленных поклонников, русских и иноземцев. А в одной из задних уютных горниц, пропитанной запахом воска, деревянного масла и ладана, с кожаной листовкой в руке, стаивала в то время на молитве молодая княжна Болховская, тщательно скрывая от людей свое двуперстие. Опасно было. За старообрядское перстосложение тогда нещадному розыску все подвергались. И то Феофан с Петеримом подозревали княжну в расколе. Удаление ее от указанных ассамблей и роскошных домашних перов они ставили ей в вину и в укор. То де противление власти монаршей. И знатное согласие к раскольщикам непрестанно на государях государства зломыслящим. Сведал о том Степан Лопухин. Оберег свою сродницу. Самому царю сказал, что недугом она одержима, к тому же и разумом не цела. Сроду была малоумна, с детских лет малосмысленна. Не по силам становилась и княжнее петербургская жизнь. После долгих и слезных просьб отпустил ее Лопухин на безмятежное житие в подмосковное свое именье — Гуслицкую волость. Гуслицы или Гуслицкая волость в нынешнем Богородском уезде Московской губернии и в начале восемнадцатого столетия, как и теперь, заселена была почти сплошь раскольниками. Без малого двадцать лет выжила там княжна Болховская. Жила затворницей с десятком других неимущих девиц из дворянских родов. Из домика своего никуда не выходила, а к ней бывали вхоже только раскольничьи старцы да старицы. Меж тем Лопухины блистали в Петербурге. Чтил Степана Васильевича Петр II как близкого родственника. Чтили его и две Анны, императрица и правительница. Настало царство Елисаветина. И над родом Лопухиных гроза разразилась. Узнав о беде на них старообрядцев, Поскакала княжна в Петербург. Войдя в дом дяди, узнала, что жена, его сын и дочь под стражей сидят. И радовался, и слезы лил Степан Васильевич при встрече с княжною. Все его покинули, все от него бегали, как от чумного. Одна она из дальних мест явилась утешать его другаять палала наш рот постигает сказал княжне лопухин скройся куда знаешь ведаю что в гуслицах ты с раскольщиками зналась теперь до всего доберутся и тебя запытают слышно за тобой уже послано и навеки простился с княжной опальный сродник, и дал ей на сохранение родовой образ нерукотворенного Спаса, да Александровскую ленту, что надета была на него самим императором-племянником Петром II. Много червонцев, еще больше драгоценных вещей отдал княжне Лопухин. Эти вещи погорели в пожаре что был в Комарове лет через пять после французского года. Простилась дядя княжна Болховская, одинокою пошла из опального дома. Старообрядцы скрыли ее. Прожила она у них в Питере недели четыре и дождалась начала индиката седьмым тысяч двести пятьдесят второго новолетия что, супротив царского указу, раскольники тихонько справляли по-старинному на семен день. И на тот самый день, 1 сентября 1743 года, палачи на площади резали языки у Степана Васильевича с сыном и били их кнутом. Резали язык, и первой петербургской красавице Наталье Фёдоровне. И, взвалив её на плечи дюжего мужика, полосовали кнутом нежное, всенародно обнажённое тело. Через восемнадцать лет все пострадавшие по этому делу были объявлены невиновными. сжалась и льдом застыла Обливавшаяся до толи жгучей кровью сердце княжны Болховской, Иссушенной постом и молитвами. Скрытая в народной толпе, всем телом дрожала она И, взирая на муки сродников, тихо шептала «Святи, мученицы, добре страдавшие, молитесь о ко Господу». Старообрядцы чуть живую увезли княжну из Питера. Пробираясь околицами, добралась она до лесов керженских-чернораменских. И здесь, на каменном вражке, была встречена своим «малым стадом» теми девицами, что жили с ней в гуслицах. Наперед вывезли их оттуда раскольники. На лопухинские деньги ставила княжна Болховская обитель и прозвали ее «обителью бояркиных», потому что первые насельницы в ней все боярышни были. Построила княжна и часовню, внесла в нее икону Спаса с лопухинской лентой. Тот образ и талента до самого упразднения скитов в обители Бояркиных сохранялись. В 1853 году. Факт. Таково было начало обители Бояркиных. Годовой праздник у Бояркиных на Тихвинскую бывал. 26 июля. По Скидскому заведению на тот день в Маленной великая служба бывала, а в Келарне праздничные кормы ставились. С раннего утра больше половины матерей и белиц из манефеной обители ушли к соседям праздновать. Но, как не упрашивала мать Таисия самой Манефу, не забыть прежней любви, в такой великий день посетить их обитель. Она не пошла, ссылаясь на усталость и нездоровье. То была отговорка. Не за что бы на свете не огорчила она покорную, во всем согласную, во всяких случаях безответную соседку Игуменью, если б у самой на душе мало-мальски было спокойнее. Казать, на великом собрании людей душевное беспокойство не подобает. Басин не пошло бы каких в народе. Оставшись одна, заложила манефа руки за спину, И в мрачной думе твердыми мерными шагами Стала ходить взад и вперед по келье. Промчавшийся пожар по лесу ее беспокоил. Что-то ее богомольщицы успели избежать огненной смерти? Пробрались ли вовремя к озеру Светлояру? Если в Улангере остались... «Давно бы пора воротиться!» «Стало быть, Атоль, поехали через Палому!» «Не о том Манефа заботится, не о том сокрушается, что придется перед Москвой ответ держать. Зачем допустила жившего под ее кровом рогожского посла погибнуть в пламени?» «Не гнева Потапа Максимыча страшиться!» не Негорький истомный плач Безнадежного отчаяния Аксиньи Захаровны смущает ее. Болит она сердцем, сокрушается. По фленушке. Хоть греховным делом, А под своим же сердцем носила. Чувство матери все заглушает. Но никто не заметил бы, Что задумы волнуют Манефу. Глаза горят, Но лицо бесстрастно и величаво спокойно. Из не могла. Опершись руками об косяки, Приникла к стеклу головой. И вот по узенькой дорожке, Что пролегает к скиту из Елфимова, Облитые ярким сиянием, Поднимавшегося к полудню солнца, Осторожно спускаются в каменный вражек повозка, другая, третья. Не разглядеть старым очам манефы, кто сидит в тех повозках. Но сердце матери шепчет «Жива!». И медленно, подойдя к божнице, берет манефа, висевшую с края икон, листовку и чинно творит семипоклонный начал. Поднявшись из каменного вражка, богомольный поезд проезжал мимо Бояркиных. Там на дворе стояла густая толпа разодетых по-праздничному богомольцев. Маленная была невелика, не могла вместить всех, пришедших попраздновать. Часы уж кончились, допивали молебный канон Богородицы. Работные белицы то и дело основали между Маленной и Киларней и крыли с катертями, расставленные по двору столы для прихожих богомольцев. Тесна у Таисии была и Киларня. Незнатных гостей и всех незваных кормили на воле, благо погода была подходящая. Когда возвращавшиеся из невидимого града Китежа поклонницы Поравнялись с обителью Бояркиных, У Верии ворот стояло двое богомольцев. По всему видно, что были те гости дальние. Один статный такой из себя, Черный волос, румянец во всю щеку, Ходит ребром, глядит козырем, Удаль беззаботность на лице писаный, Глаза только вслух не говорят «Валяй, не гляди, что будет впереди». Одет, стрижен совсем по-немецкому. Другой смуглый, невысокого роста, плечистый, коренастый, в ситцевой рубахе-косоворотке и в черном суконном кафтанчике старообрядского покроя, стрижен в скобу. Когда манефины повозки поравнялись с воротами, Оба, сняв шапки, весело стали кланяться. Но всех веселей, всех приветливей отдали они поклоны сидевшим в задней повозке Фленушке с Марьюшкой. И та, и другая с радости так и вспрыгнули. Не выдержала Фленушка, вскрикнула. «Да в пожаловали!» «Вчерашнего числа!» Молвил, одетый по-немецкому, лукаво прищурив глаза. «Вы здоровенько ли съездили?» «Слава богу! Слава богу!» Весело, как весенняя птичка, защебетала фленушка. Больше она не могла говорить. Повозки поехали к Манефиной обители, а молодцы остались у ворот Бояркиных. В невозмутимом покое чина обрядно встретила манефа возвратившихся богомолец. Одна за другой подходили к ней благословляться. В первых Аркадия, потом Никанора, за ними Фленушка с Марьюшкой, за ними Параша. После того мужской пол благословлялся и опять-таки по чину, по ряду и в очередь. Сперва Василий Борисович, потом конюх Дементий, за ним двое обительских трудников, правивших конями. Творя перед игуменьей по два метания со словами «Матушка, прости, матушка, благослови», каждый выслушивал уставной ответ манефы «Бог простит, Бог благословит». Ни слова больше. Стройно по чину обрядную встречу справляла. И когда совершился обряд, подбежавшие работные белицы и спросили у матушки благословения поклажу из повозок принять. Благословив, молча и бесстрастно глядела Манефа, как выгружали они перины и другие пожитки на келейное крыльцо. Когда же Дементий поворотил порожные повозки на конный двор, игуменья холодным взором, окинув приехавших, молвила. «В келью войдите» и, увидев Устинью московку, сказала, «Поставь самовар». Канонница с заревом вспыхнула. Недобрым взором облила на московского посланника, вскинула злобными очами на Просковью Потаповну и, склонив покорную голову, пошла по приказу икуменьи. «Полна людей Манефина келья». Кроме приехавших с Богомолья, собрались туда обительские старицы и те из Белиц, что не ходили на праздник к Бояркиным. Отправляясь на конный двор, конюк Дементий возле Келарыни встретил добродушную мать Веринею и молвил ей словечко-другое о пожаре в Поломском лесу. Мигом облетела та весть всю обитель. Оттого матери с девицами и спешили одна за другой в келью Манефы, Всякое лестно было послушать рассказы о чудесном происхождении. Всякое желательно было узнать, как Господь сохранил обительских путниц от огненной смерти. Прежде всех прибежала сама Веринея. Окинув приезжей глазами, всплеснула руками и вскликнула. — О, троти вавилонстии! Рассадательную обо пещь садела вам ангел! «Знать бы тебе пироги до да печку!» Нахмурясь слегка молвила ей Манефа, и, мало помолчав, повелела Аркадии по ряду рассказывать пробывшие с ними в пути приключения. Уставщица начала с пожару. Манефа воспретила ей продолжать. «По ряду сказывай. С того часу зачинай, как из дома отправились», строго молвила ей. И зачала мать Аркадия рассказывать. Как молились они на гробницах Фатиньи и Галендухи, как приехали в Улангер, какие там были собрания и что говорилось на этих собраниях. А меж тем бывшие в келье чай пили. у Устиньи пришлось еще три самовара поставить. И когда дошла мать Аркадия до того, как скакали они по кочкам и корневищам в пылавшем лесу, Манифа кинув мимолетный взгляд на Фленушку, опустила на глаза креповую наметку и по-прежнему осталась недвижимой, только сложенные на коленях руки ее порой вздрагивали. И только тогда подняла она наметку, когда мать Аркадия довела речь до встречи со Смолокуровым и возвестила об его обещании приехать на праздник и в недолгие, прислать астраханских рыбных запасов. «Спаси его, Христос!» — молвила Манефа. «Мать Веринея, изготовь Марку Данилычу, та келью, хорошенько в ней прибери». Когда же кончив рассказ, сотворила перед сидевшей гуменьей обычные метания, та сказала. «Слава Господу Богу и Пречистой Владычице Богородице!» что было у вас все по-хорошему. «Устали, поди с дороги-то», — прибавила она, приветно улыбнувшись. «Ступайте, матери с Богом!» «Девицы, отдохните, спокойтесь. Господь да будет с вами. подите Стали одна за другой благословляться. Сперва Аркадия, потом Никанора, за ними Веринея и другие Старицы, потом Белицы. И, благословясь, одна за другой выходили из кельи. Остались Параша с Флёнушкой и Марьюшкой и Василий Борисыч с Устиньей Московкой. Думается, Марьюшки, с ума не идёт у Флёнушки, как бы скорее повидаться с молодцами, что стояли у въездных ворот Бояркиных. Огнём горит, ключом кипит ревнивое сердце Устиньи. Украдкой кидает она полючие взоры на притомившегося с дороги Василия Борисыча и надремавшую в уголке парашу. «Ну что, Василий Борисович, как показалось тебе в наших лесах?» — спросила Манефа. «Понравилось ли тебе на ките же?» «Очень занятно, матушка. С любопытством поглядел я на ваши места богомольные». Степенно ответил Василий Борисович. «Неладно только, что в огонь-то чуть было не угодили. Эх, беда какая!» — молвила Манефа. «Да, матушка, едино Божие милосердие сохранило нас от погибели», — отозвался Василий Борисович. «Грешный человек совсем в жизни отчаялся». Во скорбег печалью маю и смутихся сердце моё смутися во мне, страх смерти нападе намя болезни трепет приеденомя, но к богу возвах и господь услышья. Вё матушка этот самый пятьдесят четвертый псалом я читал И услышал господь, грешный вопль мой. «Его, святая десница!» — вздохнула Манефа, благостно взглянув на иконы. «В Улангере каково совещались?» — мало повременя спросила она. «Как там полагают? На чем, думают, дело решить?» «Очень заметно в них, матушка, желание признать архиепископа и заимствоваться от него священством». Молвил Василий Борисович. «Мать Юдифа во всем со мной согласна, а за ней и все у улангерские обители пойдут», сказала Манефа. «А коли сказать тебе, друг мой, откровенно, сама-то я сильно еще колеблюсь. Ни на что решиться не могу. Ум раздвоенный, а дело великое». «Колеблюсь. Себя-то бы вечно не погубить, да и других бы в напасть не ввести». «Если, матушка, желаете со всеми в согласии прибыть, неотменно надо вам духовную власть архиепископа признать. ни одни московские его принимают, а повсюду, где только есть, наши христиане», — сказал Василий Борисович. «Этого, друг мой, не говори. Далеко не повсюду», — возразила Манефа. «Который народ посирее тот об австрийских и слышать не хочет. Новшеств страшится». «И в самом деле, как подумаешь, немало-немного двести лет не было епископского чина, и вдруг ни с того ни с сего архиереи явились». Сумнительно народу-то, Василий Борисович. Боятся, опасаются. Души бы не погубить, спасенья не лишиться бы. На простой народ нечего глядеть, матушка, — возвысил голос Василий Борисович. Простой народ всегда за большаками идет. И в Писании сказано, овчье стадо, паство значит. А овцы как? Куда передний баран, туда и все, сломя голову. То — То-то и есть, Василий Борисович, что они не захотят, да и мы не пожелаем головы свои ломать, — нахмурясь сказала Манефа. — Это я к слову только сказал, — немного смутившись ответил Василий Борисович. — То хочу доложить, что если по здешним скитам признают, архиепископа. Все христиане следом за вами пойдут. Всегда так бывало. В высоких делах как серому люду иметь рассуждение? Куда его поведешь, туда он и пойдет. Но это еще Бог знает, так ли, молвила Манефа. Это у вас на Москве так думают. живучий век в больших городах, «Где вам знать, что такое простой, захолустный народ?» «Трость ветром колеблема, вот они что!» «Опять же, время такое настало, что христиане не только у вас на Москве, но и в наших лесах о своих выгодах стали больше думать, чем о Господе. О спасении души ровно бы и помышлять забыли. «А все от вас идет, все от вас!» из Москвы, из Питера, из больших городов. Нажили богатство, возгордились, забыли Бога, создавшего вас, да и бедных людей в соблазн завели. Иссекает вера, любезный мой Василий Борисович. По своим похотям стали люди ходить, страх Божий забыли. Поистине, последние времена — «Ну да, об этом Бог приведет еще потолкуем. А теперь, не отдохнуть ли тебе?» «Не то попраздновать, не желаешь ли? У Бояркиных праздник сегодня». «Нет уж, благословите, матушка, мне отдохнуть маленько», ответил Василий Борисович. «Встали раненько, с ночлега поехали с солнышком вместе. А дороги-то у вас спаси, Господи, и помилуй». «Лесные дороги, Василий Борисович». «Какие есть, не взыщи!» — молвила Манефа. «А отдохнуть в самом деле тебе не мешает!» «Подька, любезный, спокойся!» Вышел из кельи Василий борисович Следом за ним Параша и Марьюшка с Устиньей и Московкой. Фленушка одна осталась с Манефой. «Ах, Фленушка, Фленушка! Как же я без тебя и страдалась!» С жаром и нежной лаской заговорила Манефа, гладя ее по голове. Чуяло мое сердце, что у вас недоброе что-то идет. И когда разгорелся пожар, чего-то, чего я не передумала, глядя на дымные небеса. Радость ты моя! Кажется, если б что случилось, дня не пережила бы. Измучилась, и страдалась я до смерти. «Слава Богу, матушка, все живы и здоровы!» Беззаботно молвила Фленушка, целуя руку Манефы. «Ах, Фленушка!» С сердечным умилением нежной и ласково продолжала Егуменья. «Чего я в то время про тебя не передумала?» «Дорога ведь ты сердцу моему, Фленушка!» Ох как дорога ты! И помыслить не можешь того. И ровно оборвала речь, смолкла. И мало погодя сдержанно заговорила: О судьбе твоей все думаю. Недолго мне Флёнушка на свете жить. Помру, что будет с тобой? Душа мутится, дух замирает, только об этом подумаю. Всякий тебя обидит. Никакой у тебя заступы не будет. Горько будет тебе в злобе мира, во всех суетах его. Так взволнованным голосом, склонив голову на плечо Фленушки, говорила Манефа. — Полный-то, матушка! «Не круши себя!» — сквозь слезы отвечала ей Фленушка. «Все Господь устроит по святой воле своей. Сама же ты учила меня во всем полагаться на святую волю его». «Не томи же, матушка, не печаль себя. Господь милостив, он все устроит». «Думала ли ты, Фленушка, про что я на тебе говорила, помнишь?» Весной-то, как от болезни, только что справилась. Надумалась ли хоть сколько-нибудь?» Глубоко вздохнув, спросила Манефа. «Про постри, кот?» Немного помолчав, отозвалась Фленушка. «Да», — подтвердила Манефа. Молчала Фленушка. «Утешь ты меня!» «Успокой, моя милая, дорогая ты моя фленушка!» Молящим голосом говорила Манефа. «Спокойно б я тогда померла, Все бы добро к тебе перешло, Без страха б за тебя, без печали Закрыла очи на смертном одре, Без земных бы забот предстала предсоздателя». Искрились слезы в глазах старицы. Задумалась Фленушка, села на лавку, склонила голову. — Пожалей ты меня, успокой ради Господа, — продолжала Манефа. — Дай отраду к концу последних дней моих. Фленушка, Фленушка... «Знала бы ты, доведала, каково дорога ты мне!» «Разве не вижу я любови твоей ко мне, матушка? Аль забыла я твои благодеяния?» Со слезами ответила ей Фленушка. «Матушка, матушка! Как перед истинным Богом скажу я тебе, одна ты у меня на свете, одну тебя люблю всей душой моей!» всем моим помышлением. Без тебя, матушка, мне и жизни в жизнь. Станешь умирать, и меня с собой бери. «Не раздирай сердце моего», — молила Манефа. «Пожалей меня, бедную. Успокой. Согласись. Я бы тот час благословила тебя на игуменство. При жизни бы своей, сейчас бы». «Полной хозяйка тебя поставила!» Судорожно рыдала Фленушка. И тихо текли слезы по впалым ланитам манефы. «Сказать ли ей тайну?» — думала она, глядя на Фленушку. «Нет, нет!» «Зачем теперь про свой позор говорить?» Перед смертью откроюсь. А про него не скажу, Чтоб не знала она, Что отец у неё Может, каторжник был. Нет, не скажу. Матушка, Подняв голову, Твердым голосом сказала Фленушка. Что? Дай мне сроку Два месяца. 2 месяца только. Дай хорошенько одуматься. Дело непростое. Великое дело. Дай срок, у матушка. И зарыдала, припав головой к манефеной груди. Ну хорошо, хорошо, успокаивала ее Манефа. Дело терпит, не к спеху. Да полный же флёонушка. «К чему убиваться?» «Полно!» «Поди, приляг у меня в боковуше «Через два месяца скажу я тебе, в силах ли буду исполнить желание твое?» Вставая с места, сказала Фленушка. «Не мое то желание, твое!» «А снесу я иночество?» Сама не знаю. Теперь к себе пойду. Запрусь, подумаю. Не пущай никого ко мне, матушка. Скажи, что с дороги устала. Аль что сделалось я нездорова? Истово, обрядно перекрестила ее манев, говоря твердым голосом. Во имя отца и сына и святого духа. Путь, радость моя. «Успокойся». Ровно былинка под ветром шатаясь, Пошла вон из кельи фленушка. Слезным взором посмотрела на неё манефа, И, заперши изнутри келью, Стала на молитву. Долго молилась она. Потом, взяв бумагу, стала писать. Кончив писание, несколько раз прочитала бумагу и, медленно сложив ее, сняла с божницы келейную икону Корсунской Богородицы. Сзади той иконы был едва заметный тайничок. Такие тайнички на затылке икон нередки у старообрядцев. В них хранят они запасные дары на смертный случай. Тайничок Корсунской иконы был пуст и положила туда манефа, бумагу, что написала, и, задвинув тайник крышечкой, поставила икону на место. После того еще больше часу стояла она перед Корсунской Богородицей на молитве.